Громыко глубокомысленно говорил о двойственном характере национально-освободительного движения, которое вызывает настороженность у Соединенных Штатов. Куба — лучший тому пример. Обожглись на молоке, дуют теперь на воду. А секретарь ЦК Пономарев со своими партийными идеологами совсем запутались. Они объявили, что дряхлеющий американский империализм уже просто не способен ориентироваться в тонких политических процессах. Загнивает. Худо-бедно, но тогда пронесло. Все пошло по накатанной схеме. Не получив помощи в Вашингтоне, Лумумба обратился к Москве и встретил там горячую поддержку. Советская помощь, в отличие от американской, не заставила себя ждать. Сначала экономическое, а потом и военное, включая транспортные средства и самолеты. В стране появились советские специалисты. В августе правительство СССР заявило, что окажет Конго срочную помощь в создании национальной армии. Вскоре в Конго пришли советские корабли с тракторами и специалистами, а на аэродромах оказались советские летчики. Генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд тут же выразил протест. Это вызвало гнев Хрущева. Хам, как презрительно называл его Никита Сергеевич, превратился в главного козла отпущения, пособника империализма. Тем не менее, в сентябре ситуация развивалась явно не в пользу Лумумбы. Политическую обстановку он уже не контролировал, и президент Касавубу объявил по радио о его смещении. Борьба между ними продолжалась недолго. Сержант конголезской армии Джозеф Мобуто совершил военный переворот и, объявив себя диктатором, сформировал новое правительство, в основном из студентов и технических специалистов. Дальше больше. Он потребовал немедленно закрыть советское посольство, а советским дипломатам убираться домой. В общем, случилось так, что пока Хрущев плыл в Нью-Йорк, собираясь поставить там вопрос об освобождении колоний, в Конго ситуация до крайности обострилась. Там появились сразу три правительства — Лумумбы, Касавубу и Мабуту. В Катанге сидел Чомбе, а войска ООН толком не знали, какое правительство они теперь должны поддерживать. Сообщения об этом калейдоскопе событий, да еще в интерпретации советских послов и резидентов КГБ, передавались на Балтику, и там их часами обсуждали в узком кругу. Хрущев был очень недоволен. «Конечно», — говорил он. В заговор против конголесского народа и его вождя Лумумбы возглавляют американские империалисты. Пользуясь слабостью Хама, американцам удалось использовать в своих целях командование войск ООН. А теперь генсек уходит в кусты и с умилением смотрит, как разыгрывается последний акт конголесской трагедии. Конго ускользает из наших рук, но мы не должны мириться с этим. Особенно он сердился на хаммаршельда «Да плевал я на он!» — кричал Хрущев в гневе. «Это не наша организация. Он никудышный хам сует свой нос в важнейшие дела, которые его не касаются. Он присвоил власть, которая ему не принадлежит. За это ему придется поплатиться. Мы еще устроим ему жаркую баню». А с Балтики... Пошло указание Зорину в Нью-Йорк выразить протест Хаммершельду, временно отозвать из Конго посольство СССР и потребовать созыва чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для рассмотрения вопроса об угрозе территориальной целостности и политической независимости государства Конго. Тогда же на Балтике У Хрущева родилась идея, как избавиться от Хаммершельда и парализовать любую неугодную Советскому Союзу деятельность генсека ООН.